«Ты с ней почему не поехал?» — наскакивал фариш на Дэнни, пока они ждали в приемном покое реанимации. «Я жду ответа. Мне казалось, что и домой ее ты повезешь». «Да откуда мне было знать, что она раньше выйдет? Нет бы звякнуть мне в бильярдную. Я приезжаю к суду в пять, а ее уже и след простыл». «А ты, мол, добирайся, как знаешь», — чуть было не добавил он. Да не пришлось тащиться на автомойку и просить Риверса, чтобы тот подбросил его до дому. Фарис шумно дышал, сопел, видно, что вот-вот сорвётся. Раз так надо было там её дожидаться. В суде или в машине сидеть целый день? Фарис выругался. Надо было мне её отвезти, сказал он и отвернулся. Тюрк знал, добром это всё не кончится. Фариш деню молк Пожалуй, не стоило напоминать Фаришу о том, что он не умеет водить. "А какого чёрта ты её в грузовике не повёз?" рыкнул Фариш. "Отвечай!" "Она сказала, что у грузовика лесенка уж больно крутая, она не заберётся." "Ну, лесенка крутая," повторил Денни, заметив, как побогровел Фариш, которому что-то послышалось. "Слышу," огрызнулся Фариш. Он накинул Денни долгим тяжёлым взглядом. Гэм лежала в реанимации под двумя капельницами с кардиореспираторным монитором. Её в своём грузовике привёз какой-то мужик. Он как раз проезжал мимо и стал свидетелем невероятного зрелища. По шоссе спотыкаясь, ковыляет старушка, а в плечо ей намертво вцепилась королевская кобра. Он выскочил из машины, вытащил из кузова плазма свою расшитную трубу в 6 футов длиной и принялся охаживать тварь. Когда он наконец сбил кобру на землю, та метнулась травою ползла. "Но тут уж не сомневайтесь", сказал он врачу, когда привёз гам в больницу. "То была самая настоящая кобра. Капюшон, метен в форме очков. Всё было при ней". Он знал, как выглядит кобра, видел её картинку на коробке патронов для пневматики. Обраненосы Обчало убийцы, говорил водитель грузовика, приземистый каратышка, румяный, улыбчивый, щекастый, пока доктор Бридлав листал главу про ядовитых рептилий в учебнике терапевтической помощи. Лезут к нам с Тихаса, а потом на людей бросаются. Если вы говорите правду, отвечал ему доктор Бридлав, то эта кобра приползла из мест, которые подальше Тихаса будут. Доктор Бридилов долго проработал в неотложке, а поэтому прекрасно знал миссис Ретлиф, которая здесь была постоянным гостем. Один юный медбрат отлично её передразнивал, изображал, как она, держась за сердце, вылает к карете скорой помощи и отдышливым голосом раздаёт указания внукам. Эта история с коброй, как это чушь собачья. Но чушь или не чушь, а у старухи все симптомы совпадают. Её укусила кобра. Она какая-нибудь местная змея. У неё набрякли веки, упало давление. Она жаловалась на боль в груди и затруднённое дыхание. Если бы её укусил гремучник, вокруг ранки была бы характерная припухлость, а её не было. Укус, похоже, был не глубокий. Пиджак был с подплечниками, и поэтому кобре не удалось прокусить плечо. Доктор Бридлав сполоснул крупные розовые руки, вышел к угрюмо столпившимся возле реанимации внукам. На лицо нейротоксические симптомы, сказал он. Птоз, угнетение дыхания, понижение кровяного давления, отсутствие ярко выраженных отёков. Мы внимательно следим за её состоянием, так как её возможно придётся интубировать и переводить на искусственное дыхание. Внуки вздрогнули, недоверчиво на него уставились. Самый младший, по виду умс на отсталый, энергично замахал рукой. Привет, — сказал он. Фариш выдвинулся вперед, чтобы было ясно, кто тут главный. — Где она? — он оттолкнул доктора. — Мне надо с ней поговорить. — Сэр, сэр, боюсь, что сейчас этого сделать нельзя. Сэр, убедительно прошу вас вернуться. — Где она? Фариш растерянно застыл посреди трубок, аппаратов, попискивающих устройств. Путь ему преградил доктор Бридлав. Серж она отдыхает он ловко при помощи парочки санитаров выпроводил фариша обратно в приёмный покой её лучше не беспокоить сейчас вы ей ничем не сможете помочь вот глядечка вот здесь можно присесть и подождать вот здесь фариш стряхнул его руку а вы это ей как помогать спросил он так ну ты помогали они ей спустя рукава Доктор Бредилов снова боยко зачастил о кардиореспираторных мониторах, птозе и отсутствии ярко выраженных отёков. Умалчал он только о том, что в больнице от яда кобры не было противоядия, и достать они его никак не могли. И не сказать, чтобы за те несколько минут, что он листал учебник терапевтической помощи, он знал о чём-то, чего ему не рассказывали во время учёбы. Человеку, которого укусила кобра, Поможет только одно определённое противоядие. Но противоядие это можно было раздобыть только в очень крупных зоопарках или солидных медицинских центрах. Да и вводить его надо в течение пары часов после укуса, а то никакой пользы. Старушке придётся выкарапкиваться самой. Вероятность того, что укус кобры окажется смертельным, сообщал учебник от 10 до 50%. Разброс огромный. Если учесть, что в учебнике не было сказано, как именно велись подсчёты выживших, это только те люди, которым удалось ввести противоядие или вообще все укушены. Кроме того, пациентка была старая, у неё и помимо укуса проблем со здоровьем хватало. Её медкарта была в палец толщиной. И потому, когда доктора Бридлава спрашивали, переживёт ли она ночь, протянет ли хоть ещё час, Он совершенно не знал, что на это отвечать.